Эпилог. Пять лет спустя. Алена. Как же я нервничала. Первый маленький, но такой важный юбилей в жизни моей дочки. Сегодня Снежке исполняется целых пять лет. Конечно, моя девочка любит принцесс, и самое-самое – это Эльза из мультика «Холодное сердце». Поэтому, когда пришло время выбирать тематику праздника, Никаких сомнений и даже вариантов у нас не было. лёша правда, предложил перенести веселье к нему на работу, но я настояла на том, что гулять все будем у нас дома. Никакого катка. Снежка и так ездить на коньках научилась быстрее, чем ходить. Тяжело вздохнув, успокоила мысли, прикрыла глаза, сделала медленный глубокий вдох и такой же выдох. Перезагрузилась и вперед. «В бой!» и Я еще раз сверилась со своими записями. Шарики готовы, надувные горки стоят во дворе, аниматоры уже переодеваются, пиньяты развешаны, все для детских подвижных игр готово, трехъярусный шикарный торт дожидается своего часа в холодильнике, подарки упакованы и стоят на специальном столике. Я зашла в дом и проверила в гостиной детский стол он был украшен в нужной тематике. Скатерть, тарелки, стаканчики, эмблемы на трубочках, бумажные пакетики с наклейками из мультфильма, а также пластиковые контейнеры с фруктами и прочие угощения. Везде Эльза. Бумажные треугольники, застывшие во льду цветы и огоньки светодиодной гирляндой украшали комнату. На верхней полке этажерки стояла целая коробка хлопушек, а на телевизоре Мы заготовили несколько плейлистов с мультфильмами и детскими песенками. И я закусила губу. Что-то точно забыла. Но что? Пройдясь по комнате, вышла во двор и осмотрелась. Взгляд зацепился за ленточки, которыми были украшены деревья. Точно. Небесные фонарики. Так, гости придут через полчаса. Лешка поехал за своими родителями и Снежкой. Звонить Софе было не с руки, она и так с тремя детьми едет. На усыновление Юры они с капитаном дальнего плавания не остановились. Спустя всего год взяли в свою семью еще двух детей, брата и сестру. Их родители погибли, а родственники делили квартиры и бизнес. Дети оказались никому не нужными. Софа же знала их маму. Когда-то они дружили и просто не смогла отвернуться. Муж ее поддержал. А теперь эти двое хотят сделать детский дом семейного типа. Решиться на такое им было нелегко, ведь Михаилу пришлось оставить службу и не ходить в рейсы. Однако ребята решились, и теперь мы все держим за них кулачки. Лично я считаю, что если кто-то и может справиться с такой ответственностью, то только эти двое из всех моих знакомых. И Юля и Роман год назад вернулись в столицу. Свекор все-таки приговорил бывшую невестку работать у него в спорткомплексе. Признаться честно, вначале я ревновала. Мало кто спокойно отнесется к тому, что твой муж работает вместе со своей бывшей. Я сама стала отдаляться от Леши, иногда даже плакала в ванной, чтобы никто не видел, что каждая его задержка на работе выбивала меня из колеи. Спустя месяц подобной жизни лёша сам завел разговор. Он не мог понять, что со мной. Думал, что я в положении, и у меня скачут гормоны. Ох, как мне тогда хотелось поскакать сковородкой ему по голове. Внимательно выслушав мои претензии, муж высказался по поводу Антона, который продолжал руководить фирмой Дениса. «Ты ведь тоже с ним работаешь?» «Более того, сколько раз я приезжал...» а он здесь, в нашем доме, играется со Снежкой. Она его крестница. И что? Думаешь, я меньше от этого тебя ревную? Только терплю Антона все равно и знаю, что ты мне верна, потому что любишь. Почему ты мне не доверяешь? Неудачное сравнение. Я никогда не спала с Антоном, не признавалась ему в любви, не пыталась построить с ним семью, родить ребенка. Ты в этом уверена? Леша заломил бровь и заставил меня задуматься. «Ревность в малых дозах – это нормально, но то, как ты себя изводишь – это неуверенность в нашей семье. Мне казалось, я не давал повода». Он был прав, и разумом я это понимала, но сердцем – нет. Оказалось, Рому тоже не радовала эта работа. Юля хотела бросить все и вернуться в родной город, но нас помирили родители мужа. Мы все вместе были вынуждены поехать на отдых. Пока мужчины рыбачили, мы присматривали за детьми. Тут-то у нас и завязался разговор. Алла Леонидовна, как опытный манипулятор, вывела всех на откровенность. И Юля пожаловалась на Романа. «Сколько детей я должна ему родить, чтобы он понял, насколько сильно я дорожу нашей семьей», возмутилась она. «Я ведь...» вросла в него в наш быт в детвору ну какой бывший муж что за бред Юля была искренней и я на миг поставив себя на ее место поняла что никогда бы осознанно не стала рожать детей нелюбимому мужу после того отдыха мы все как то сблизились стали собираться по выходным или оставлять друг дружке детей чтобы побыть со своими половинками наедине и вот спустя год Я могу назвать бывшую жену своего мужа подругой. Никогда бы не подумала. Однако, при всей моей симпатии к Юльке, доверить ей покупку небесных фонариков не могу. Я набрала номер, который знала наизусть. «Антон, привет! Ты уже едешь к нам?» «Отлично! Я забыла купить для снежки небесные фонарики. Купишь 15 штук?» «Спасибо!» «Антон, моя палочка-выручалочка!» он всегда поможет, по крайней мере, пока не встретит ту самую девушку. Звук подъезжающих машин заставил меня вернуться в реальность. Я поспешила к воротам. В них как раз въехали две машины. На белом Ситроене пикасса Софа со своей семьей, а за ними на черном джипе лёшка. Едва открылась дверь, как из салона выбежала Снежка в платье Эльзы. Ее волосы, были заплетены во французскую косу, а на лице была нарисованная морозная маска. «Это аквагрим», тут же успокоила меня свекровь. «Смывается просто водой». Я приветливо улыбнулась гостям и поздоровалась с каждым. Снежка же оказалась в центре внимания, что, безусловно, ей нравилось. С королевским видом она принимала подарки и позволяла мальчикам целовать ее в щечку. Я стояла вдалеке и улыбалась, глядя на дочь. лёша подкрался бесшумно и притянул меня к себе, обнимая за талию. Его грудь согревала мою спину, а дыхание щекотало. Этот наглец, пока никто не заметил, поцеловал мою шею и прошептал на ухо. «Рассказать тебе секретик?» Я улыбнулась. «Обычно так всегда говорит Снежка. Расскажи. Знаешь...» Что заказала дочь? в Подарок на день рождения. Поездку в Диснейленд? М-м. Надеюсь, не домашнее животное? Нет. Сдаешься? Говори уже, не тяни интригу. Анну. Я нахмурилась. Ну и где сейчас искать эту игрушку? Вот почему Леша раньше не сказал. Ладно, сейчас позвоню Антону, Он как раз заехал за небесными фонариками, пусть заодно и куклу купит. Лешка засмеялся настолько громко, что мы привлекли внимание всех. Думаю, нам покупная не подойдет. Почему? Потому что Снежка хочет сестричку, а она ей имя уже придумала. Анна. Я прикрыла глаза и положила голову на плечо мужу. «Хочешь секретик?» – спросила я его. «Хочу», – как-то хрипло ответил муж. «Думаю, через восемь месяцев мы попробуем осуществить желание дочери, только не уверена, что родится именно сестра». «Ты беременна?» – совсем тихо спросил муж, уже не так крепко удерживая меня. Его ладонь погладила живот и остановилась в центре. «Уже месяц? Узнала только вчера?» – призналась я. «Тест?» «Я сделала неделю назад, но на приеме у врача была вчера». «Спасибо тебе», – прошептал муж, целуя шею, опускаясь к плечу. «Как же я тебя люблю! Ты даже не представляешь!» Я улыбнулась. «Это он не представляет, насколько сильны мои чувства, но ничего. Думаю, сегодня, когда мы останемся наедине, я смогу донести их». Для себя я четко решила, что... Если у нас родится мальчик, то я назову его Алексеем в честь моего самого главного мужчины в моей жизни».